Раньше до ареста Иван считал, что за Москвой мир кончается. Там пустыни, зной, голод. А ведь нет, и земля есть, и люди есть. Добрые люди, добрее многих, с которыми Ивану приходилось встречаться за его короткую жизнь. Собирайся, барин, сказал Ставрин. идти нам пора, а то их благородие рассерчают. И не говори им, что у меня отдохновение имел, не сносить нам тогда головы. Разве я не у тебя жить буду? Удивился Иван. Ставрин шумно вздохнул. «Дитё, чисто дитё!» — подумал Тимофей. «Никакого ведь соображения не имеет, что ему здесь за судьбину уготовлено. Не дай бог мужику такой, а он дитё, да еще барское». За Уралом занималась Заря. Петухи, словно приветствуя рождение дня, голосили отчаянно громко, стараясь перекричать друг друга. Не доходя шагов пятидесяти до дома батальонного командира, Ставрин начал ступать на носки, затаил дыхание. «Нашего батальонного сейчас нет. В России он, папенька у них помирают», — пояснил Тимофей. «А так они человек очень хороший. А за место них пока что зверь лютый, спаси Боже». Во двор Ставрин вошел первым. На крыльце в расстегнутой рубахе, в порыжелых грязных панталонах, заправленных в мягкие чувяки, сидел маленького роста человек и допивал стакан водки. Допив, он вытер ладонью тонкие синие губы, глубоко подышал носом, покачался сокрушенно головой и только после этого закусил хрустящим малосольным огурчиком. Кончив жевать огурец, ротный командир Ласточкин посмотрел на пришедших улыбчивыми голубыми глазами. Вытянувшись, Ставрин пошел к нему высоко, чуть не до груди вскидывая ноги, прижав руки к бокам так сильно, будто хотел вдавить их внутрь себя, — — Здравжа ваш, бродь! — гаркнул он таким зычным голосом, что Иван, не удержавшись, засмеялся. Он понимал, что смеяться никак нельзя, что это обидно и для Ставрина, и для Ротного. Но чем яснее он это понимал, тем неудержимей становился его смех. Ласточкин посмотрел на Ивана веселыми глазами и покачал головой. Ставрин доложил, что ссыльный бунтовщик доставлен ворскую крепость в целости и сохранности. Ласточкин кивнул головой. и спросил, ни на кого не глядя, — Чего смеешься, сучья харя? Сказал он это негромко, тщательно выговаривая букву «С». Иван посмотрел на Ставрина. он подумал, что этот вопрос относится к солдату. Он не мог представить себе, что ротный, может быть, дворянин, обращается так к нему, к Ивану. — Ну! — заорал Ласточкин, и, вскочив с крыльца, пошел прямо на Виткевича. — Ты что молчишь, пес? Я с тобой в цацки, что ли, играю? «Как стоишь перед командиром сопля!» У Ивана сжались кулаки. «Никогда, даже во время суда и этапа, с ним никто так не смел разговаривать. Вот что ссыльный! Отныне строевыми приемами заниматься будешь у меня по восемь часов в день, и так до тех пор, пока не выучишься с командиром вести себя надлежаще». На плацу, сжигаемым острыми лучами солнца, стоял Иван, одетый в рваную, не по росту шитую форму, а в тени подвязами на раскладном стульчике сидел Ласточкин и командовал. И раз! Выше ногу! Еще выше! В колени не гнуть! Хорошо! И раз! Шагом! Арш! С песней! Пой! Пой! Солдатушки! Пой! Мравы! Ребятушки! Бегом! И раз! Пой! Пой! Когда Ласточкин уходил спать, его чаще других заменял унтер Савельев. Однажды Иван попросил у него разрешения напиться. — А льду хочешь? — засмеялся Савельев и оскалил острые, пожелтевшие от табака зубы. — Литку может принести барину? Иван начал считать про себя, чтобы не заплакать, но слезы туманили глаза. За плацем, около вязов, склонившихся над бычьим отером, стояло несколько солдат, наблюдавших за учением. Впереди всех стоял Ставрин, Савельев. Негромко крикнул он, и дай я ему водиц принесу. Не заметят ведь их благородие. Ты чего? К нему, может, хочешь в компанию? Проваливая, огрызнулся Унтер и снова начал командовать, подражая Ласточкину, и раз, и раз, выше ногу, руки в шов. Унтер, слава богу, не требовал, чтобы Иван пел. Ласточкин, вернувшись, потребовал... — До ночи прогоняю, опять научу, — пообещал он Виткевичу, — шагом, — хрш, пой, пой, пой! И Виткевич запел. — Громче, громче! — кричал ротный, пряча улыбку. — Милая бесценная моя маменька!